Глава вторая. Бури были самой большой бедой Хионы, даже более страшной, пожалуй, чем снежные демоны, гиганты-ётуны и те подлёдные твари, названия которых Мирари не любила вспоминать. Хищников хотя бы можно было изучить и найти способы защиты. С силами природы всё обстояло куда сложнее, особенно на отдалённых станциях. Даже самые слабые бури были опасны тем, что налетали неожиданно, порой заставали людей в пути, далеко от любых убежищ. Да ещё и приносили с собой безмолвие. Буря посильнее удавалась предсказать хотя бы за несколько часов. Это давало возможность спасти жизни, но не имущество. Ледяной ветер уносил в снежные дали всё, что не было прибито, привязано или приклеено. Буря заметала привычные пути и любые ориентиры. Но ну и, конечно, бывали такие бури, как сегодня, настолько грандиозные, что об их приближении можно было узнать за несколько дней и подготовиться. Насколько это вообще возможно? Обрушивающаяся на землю черной ночью, стирающая границы реальности. Выходить во время бури из дома дозволялось разве что на более или менее защищенных улицах города. На станциях перемещение в неледяных тоннелях означало бы верную смерть. Ветер был настолько сильным, что уносил в пустоту даже рослых мужчин. Можно было, конечно, утяжелиться, использовать цепи и веревки, но тогда твою жизнь могли оборвать крупные снежные хлопья, мешающие видеть и дышать, или сыплющиеся сверху осколки льда. Хищники на время бури тоже прятались. По крайней мере, хищники снегов. Подводные твари как раз пару и вылезали за новой добычей. А ещё такая буря уничтожала любую связь, даже внутри станции, не говоря уже о связи с городом. Оставалось надеяться только на дежурных, размещённых по всем тоннелям. Срочные сообщения доставляли они. Сильные бури становились большой бедой при любом раскладе, а сейчас ещё и станция была отвратительно подготовлена к изоляции. Мирари служила здесь уже много лет. Но такого унылого положения припомнить не могла. Теперь она стояла у окна, за которым не было ничего, кроме темноты, и пыталась понять, где она допустила ошибку. Да нигде. Иногда просто не везет, и ты никак не можешь это изменить. Сначала начались проблемы с охотой, и Мириаре пришлось отправлять группы куда дальше, чем обычно, да еще и в опасный сезон. Потом на несколько дней пропала связь с охотниками, которых вёл её ближайший советник. И глава станции вся извелась, воображая жуткие сценарии их гибели. Они вернулись, причём живые, и пояснили, что попросту заблудились в снегах из-за безморозия. Перед сильной грозой такое бывает. Она ожидала, что станет легче, но Мартин Видел, которому она всегда доверяла так же, как себе самой, пока не мог ей помочь. Он заболел во время охоты. Большую часть времени он проводил теперь в своей комнате, даже в общих собраниях не участвовал. Так что к грандиозной буре они подошли с полупустым складом, привычным личным составом, да ещё и опасными трещинами в основном тоннеле, связывавшем станцию Нод с городом. Трещины эти были отдельной, паскудной историей. Однажды они просто появились и всё. Две грандиозные расщелины в толще льда. При вечернем обходе их ещё не было, при утреннем уже зияют. Мираре тогда со всех инженеров три шкуры содрала, но так ничего и не добилась. Подчинённые что-то блеяли про то, что трещины выглядят созданными намеренно. Однако в этом не было смысла. Если рухнет тоннель, плохо будет всем. И вообще годами всё было в порядке, а тут вдруг взяло и появилось. Так не бывает. Из-за непогоды к тоннелю нельзя было подогнать нужную технику. Трещинами собирались заняться сразу после бури. Однако в первый же день после её прихода стало ясно, что они опоздали. Мирари поняла это по грандиозному грохоту, настолько громкому, что он сумел перекрыть даже рокот бури. Станция содрогнулась так, что и на верхних этажах, где располагались кабинеты, мало кому удалось остаться на ногах. Мирари подумала сначала, что началось движение плиты, однако толчок был всего один. Значит, и тут не повезло. Ну а когда им последний раз везло? Хотелось сделать вид, что она ничего не заметила, или выключить в кабинете свет, спрятаться под стол и притвориться, что её здесь нет. Пусть Мартин занимается этим. Он и так уже отлежался. Мирари понимала, что это постыдные мысли, но она слишком устала. Она не отдыхала уже лет 10. Только вот её чувства и её усталость были совсем не важны для обитателей станции. Поэтому она сделала глубокий вдох, медленно выдохнула, нацепила такое выражение лица, будто у неё всё в порядке, и направилась к основному тоннелю. Мартин уже был там, в компании нескольких инженеров, рассматривал сине-белые глыбы льда, блокировавшие путь на свободу. Инженеры нервничали. Одного трясло так сильно, что видно было даже через тёплую куртку. Мартин казался сонным и безразличным ко всему. Пожалуй, это была правильная реакция со стороны одного из лидеров, но как же она бесила. Всё-таки рухнуло. Осведомилась Мирари. "Точно по трещинам", кивнул ближайший к ней инженер. "Но там большая уязвимость была, все это знали. Если бы не сучья бури, это..." "Рассуждения в духе, если бы мне не нужны" перебил его глава станции Меня интересует только то, с чем мы имеем дело. Мы сможем разобрать завал своими силами. Внутренняя часть тоннеля, расположенная под станцией, не пострадала. Здесь сохранились и электричество, и отопление, можно было подогнать технику. Поэтому Мирарий, надейся, что дело удастся решить быстро. Однако Мартин её разочаровал. Не стоит даже пробовать, иначе упадёт всё. Он прав, кивнул инженер. Тут нужны металлические подпорки, которых у нас нет. Хорошо. А если разобрать завал не полностью, а частично? Не сдавалось Мирари хоть какую-то связь с городом вернуть. Слишком опасно. Это нужно делать при поддержке с внешней стороны тоннеля, если мы не хотим потерять его окончательно. А доступ к внешней стороне будет только после окончания бури. Да уж. Ко мне в кабинет на совещание, быстро. Мирари не хотела, чтобы это произошло, боялась. Но роль главы станции обязывала ее готовиться к худшему, поэтому сейчас она примерно представляла, с какими проблемами им предстояло столкнуться. Из города они получали очень многое, даже то, что заготавливалось на других станциях. Такая уж в колонии была система: продукты со станции поступали в арифью, и там распределялись по воле Дина Тали. Через тоннель в нод должны были прислать запрошенное продовольствие, топливо и брикеты для отопления. Теперь же им предстояло довольствоваться тем, что есть. До окончания бури никто им при всем желании не поможет. Даже развилки, ведущие к второстепенным тоннелям, остались по ту сторону завала. Прогнозируемая продолжительность бури? – поинтересовалась Миради, когда все заместители собрались в ее кабинете. От пяти до одиннадцати дней. Значит, будем готовиться к одиннадцати. Что с отоплением? Рекомендуется понизить до пятнадцати градусов, чтобы точно хватило. Не охотно признал инженер. Но люди будут недовольны. Смертью они будут недовольны ещё больше. Понижайте. По электричеству тоже нужна максимальная экономия. Приглушите свет везде, где только можно. Следите за показаниями датчиков. На любое значительное использование электричества до конца чрезвычайного положения требуется моё письменное разрешение. Ну и новую волну недовольства я предвижу по поводу еды. Груз с овощами доставить так и не успели? Нет, отозвался Мартин. Он, похоже, так и не оправился до конца от болезни. Он пока был мало похож на прежнего себя, говорил тихо и как-то монотонно. Это несколько раздражало Мирари, но её сейчас всё раздражало. Ситуация всё равно не критическая. У нас есть сурнджи. Так у нас только сурнджи и есть. Мартин не смутился. Зато их много. Полный резервуар, мы их доставили живыми, они не испортятся. Сурнджи идеальная еда для нашего положения. Они не требуют энергетических трат. Мы не можем позволить себе баловство. В этом он, конечно, был прав. Для ситуации, когда все ресурсы станции внезапно оказались ограничены, сложно было придумать более подходящую еду, чем сурнджи. Этих созданий обнаружили ещё первые поселенцы едва попавшие на Хиону. Среди всех существ, встретившихся им на планете, медлительные и неагрессивные сурнджи были одними из самых безобидных. А ещё они оказались щедрым источником пригодного для еды мяса, потому что водились повсюду и в избытке. Вот только мясо это приходилось есть сырым. Сурнжи были холоднокровным порождением хионы. Их сырое мясо хорошо жевалось и на вкус оказалось приятно солоноватым. Оно не нуждалось ни в каких дополнениях. Если же его пытались подогреть и уж тем более сварить, светло-серая плоть расползалась, превращаясь в желе и обретала непонятный гнилостный привкус. Так что кубики сырой плоти сурнжи быстро стали чуть ли не национальным блюдом. И все бы ничего, если бы сурнжи не были падальщиками. Они только так и могли выживать при чудовищной медлительности и умеренной слабости. Мирарис мущала уже мысль о том, что её будущий обед может быть нафарширован подгнившим трупом. Когда она вспоминала, что среди снегов Сурнджи вполне могли добраться до погибших людей, ей становилось дурно. Так что резервуары с этими созданиями были обустроены на каждой станции. Сурнджи хорошо переносили неволю, но еле их только те, для кого потенциальный каннибализм не был моральной проблемой. Ну и пленники снежной бури, которыми и стали все обитатели станции Нод. Мирари понимала, что это глупо, что жизнь всё равно дороже всего, а не есть даже 5 дней опасно. И всё равно в следующие сутки она провела на воде, надеясь, что буря всех удивит и закончится раньше любых прогнозов. Не сложилось, конечно. На следующий день буря и не думала утихать. Изрядно проголодавшийся Мирари пришлось отключить воображение и забрать свою порцию светло-серых кубиков мяса. Ей нужно было подавать пример и оставаться сильной, потому что она чувствовала, люди готовы к бунту. Не на грани, пока не взяли в руки оружие, но уже подумывают о чём-то таком. Они-то привыкли жить сыто и очень даже неплохо. Такого бардака, как теперь, на их памяти ещё не случалось. Им хотелось кого-то винить, так не себя же. Себя они уже объявили молодцами, которые для станции сделали всё, что могли. А если кто и виноват, так это управляющая. Она баба дурная, не знает, что творит. Так что если бы Мирари дала слабину, могло случиться непоправимое. Поэтому слабость она так и не проявила. Мирари терпела тот же приглушенный свет, что и остальные, не обращала внимания на холод, делала вид, что ее совсем не беспокоит хищный вой в юге за окном и дрожащие от ветра стены. Толпа ворчала, как обозленный зверь, но клюки не показывала. Буря бросалась на станцию шесть дней, а на седьмой упала зла дальше в сторону города. Еще сутки она терзала Арифию и наконец отступила. Вот тогда и можно было выдыхать. Связь восстановилась, продукты привезли по поверхности, а скоро и подогнали технику для ремонта тоннеля. Мирари нужно было радоваться, а у нее не получалось. Впервые с начала бури у нее появилось время просто остановиться и посмотреть на себя в зеркало. Отражение ее не порадовало. Оттуда из зеркала этого на нее смотрела какая-то бледная сунувшаяся тетка. Она казалась не просто старухой, она казалась больной. На коже появилась сеть мелких сухих морщин, глаза казались меньше из-за непонятных мешков, но она может и к лучшему, потому что глаза эти были покрыты ярко-красными прожилками. Дело было не просто в усталости, похоже, организм собрался отомстить ей за переутомление. Утром она обнаружила на подушке несколько прядей волос. Теперь это. Мирари чувствовала себя слабой, мысли путались. Ей всё сильнее хотелось кашлять, а ещё закутаться в одеяло как в кокон и поспать хотя бы годик. Она убеждала себя, что выдержит до последнего, но это не помогло. Когда её вызвали в Арифию для отчёта, она поняла, что просто не доедет. Её шатало уже после прогулки от спальник к кабинету. Какой уж тут город? Ей только и оставалось, что вызвать к себе Мартина. Похоже, я того, раздражённо заметила Мираре. Совсем расклеилась. Ведь непонятно от чего. От усталости, невозмутимо пояснила её заместитель. Ты слишком много работала в эти дни. Точно. Надо бы вызвать медика. Зачем? Хочу узнать, есть ли на станции другие заболевшие. Нет. Ну у тебя это не болезнь, просто усталость. Но я ведь уставала и раньше, заметила Мирари. А такого даже близко не было. У меня на коже трещины появились, представляешь? Я их мажу жировой мазью, но пока не очень-то помогает. Да ещё и спать всё время хочется. Как думаешь, это могло произойти из-за того, что я питалась только этими проклятыми сырнджи? Нет. Ты ела их не дольше, чем все мы, а все мы не слишком долго. Сурнжи содержит много полезных веществ. Проблема может быть в том, что ты ела меньше остальных. Мясо было свежим, его подавали сразу после разделки туши. Таких симптомов ни у кого больше нет. Всё в порядке. Мирарана делаешь, что он хотя бы сейчас проявит заботу? Это же Мартин. Раньше он бежал заваривать чай, даже если она от пыли чихнула. Однако теперь перед ней сидел совсем другой Мартин, выцветшая тень того, к которому она привыкла. До неё только сейчас дошло, что он тоже устал, не меньше, чем она. Просто он лучше справляется. Я понимаю, что тебе тоже нужен отдых, виновато признала Мирари. Но я пока не могу его предоставить, извини. Я не просил. Я потом тебе выходной дам, честное слово. А сейчас кто-то должен поехать в город отчитаться Динатолию и отвезти туда остаток этих проклятых сурнджины, которых я больше смотреть не могу. Я собиралась сделать это сама, но есть подозрение, что я сдохну по дороге. Поможешь? Конечно. Мартин впервые за долгое время улыбнулся ей. Отдохни и ни о чём не беспокойся. Я всё сделаю. Буря закончилась. Теперь всё будет хорошо. Ремильда Фрейвелл не до конца понимала, что происходит на этом корабле. А такого с ней ещё не бывало. Как шпионка, она была так же хороша, как хилер. Руководство специального корпуса это ценило. Ей доверяли самые сложные миссии и награждали за них очень щедро. А миссию на Северной Короне она даже сложной не считала. Ремильда прекрасно понимала, насколько опасно связываться с легионом. Одна ошибка, и сувениры, сделанные из твоего трупа, ещё 10 лет будут продавать на разных планетах. Вот только Триан это не совсем легион. Номер 7 не относится к числу фанатично верных солдат, он адекватен. Ремильда не сомневалась, что о её маленькой подработке он знает и относится к этому спокойно. Поэтому она и выбрала ту команду, к которой был прикреплён он. Да и не просто команду, она надеялась оказаться поближе к нему. Раньше ведь получалось, а со своей маленькой телепаткой он, кажется, наигрался. На большую любовь Ремильда не претендовала, ей это было и не нужно, от работы отвлекало. А вот поселиться в его комнате, как уже бывало прежде, она была не прочь. Триан естественно не выболтает ей тайны легиона, так ведь можно узнать что-то случайно, подслушать пару слов из переданного сообщения, бросить ненавязчивый взгляд на письмо. Стратегия была не лучшая, зато безопасная, и Эримильда все устраивала. Она даже выжидала несколько дней, дала Триану время поиграть в Траур, которое она совсем не понимала. Он и номер один никогда не были по-настоящему близки, чего убиваться-то? Но в это Эримильда решила не лезть. Она пришла только через срок, который показался ей вполне приличным, а ее все равно выставили за дверь без криков и грубости, в фирменной манере Триана, как будто он объяснил ей очевидную истину. Ей просто нужно время, чтобы понять, потому что тупенькая и недоросла еще. Это безсило. Ремилда не привыкла к отказам. Способности Хиллера позволяли ей получить любого мужчину, не особо интересующего его мнением, даже легионера по слабее. Но не номер семь. Этот ухмыляющийся град блокировал любое воздействие, а давить было опасно. Не факт, что она сумеет выдержать ответное давление. Ремильда слабо представляла, что происходит. Ей пришлось уйти, а тут еще эта малолетка нарисовалась. Рассматривать вчерашнюю кадетку как соперницу было даже унизительно. Ремильда еще во время миссии на Адране понаблюдала за Альдой и Мазарин и пришла к выводу, что в малолетке нет ничего особенного. Обычная нудная девица, которая старательно учит уроки в академии и так зажата, что останется девственницей лет до 40, а то и навеки вечная. Ну и что с того, что у неё две способности? Дуре просто повезло, природа пошутила. Даже с этими способностями Альда была всего лишь ребёнком, которому доверили два заряженных ружья. Вот только в том коридоре возле комнаты Триана, Наримильдо вдруг взглянул не ребёнок, а Хилеру показалось, что из жёлтой глаз телепатки на неё снова смотрит Веридиана Тасин. И вот уже мир полон арктического ветра, и любая сила ставится под сомнение в сравнении с этим могуществом. Они не были хорошо знакомы, она и Веридиана. Просто для высших номеров разных подразделений часто устраивались общие собрания, чтобы они имели хоть какое-то представление друг о друге. И вот там Ремильда наблюдала за ней, а подойти не решалась. Было в номере один что-то настораживающее. Не пугающая даже мгновенно выстраивающая стену между ней и окружающими. Все легионеры ведут себя так, будто она и аристократы и лучше других по умолчанию, даже Триаан. Но в случае с Веридианой это казалось странно естественным. Как будто она действительно королева, родилась такой, и придётся принять это, нравится тебе или нет. Тем более неожиданным был её бесславный финал. Нельзя сказать, что это по-настоящему обрадовало Ремильду вовсе нет. Но всё-таки всё же примешивалась лёгкая доля злорадства. Хороша, королева, сама рухнула с трона, погубила себя, подвела своих. И прекрасно, что такой больше не будет. Но вот такая неожиданно появилась. На какой-то короткий миг в глупой маленькой телепатке мелькнула та же высокомерная уверенность превосходства, которую мир вынужден принимать. Почему, откуда? Ремильда знала, что на Адране Альду взяли в заложницы. Эта малолетка некоторое время провела наедине с Веридианой. Ну и что с того? Силу и уверенность нельзя вот так просто перенять. Так что на общем собрании Ремильда теперь с особым вниманием наблюдала не только за Трианом, но и за Альдой. Однако результатов это не принесло. Триан был, ну, просто Трианом. Он как будто дремал в своём кресле и совершенно не интересовался разговором. Альда же снова была собой, спокойной, но не ледяной и старательно всё запоминающей. Но вот только Ремильда была уже не уверена, где заканчивается притворство и начинается истина. Решив, что так быстро она всё равно ни в чём не разберётся, Ремильда сосредоточилась на словах капитана. Неважно, чего ожидает от неё специальный корпус как от шпионки. В миссии Северной короны ей предстояло участвовать наравне с остальными. А капитан на этот раз не спешил ничего им объяснять. Когда вся команда собралась в круглом зале, Лукиа просто включила звуковую запись, и они услышали незнакомый мужской голос, ровный и спокойный. Я приветствую любого, кто получит это сообщение. Моё имя Маура Динаталь. Я был главой научного отдела колониального корабля Равана, стартовавшего с планеты Земля. Сегодня я возглавляю колонию, созданную экипажем этого корабля. Нам удалось добраться до планеты Кеплер 1638b, которую мы на правах первых поселенцев нарекли Хионой. Нарекли? Фыркнул Киган. Серьёзно? Он там поспеле Бог. Но невидимый Мауро Ди Наталь отделённый от северной короны грандиозным расстоянием и временем. Не услышал комментарий электрокинетика. Он продолжил. Хиона теперь наш дом. Это оказался удивительный мир, ледяной и водный одновременно. Иными словами, по сути своей Хиона типичный водный мир, но в силу климатических условий он постоянно скован льдом, и перемен в этом отношении не предвидится. В итоге мы имеем пусть и суровый, но подходящий для жизни людей климат, развитую флору и фауну, пригодную для строительства Твердь. За годы, проведённые на Хионие, мы возвели хорошо укреплённый и абсолютно безопасный город Арифию. Пока город на планете всего один, но это не предел, особенно при поддержке со стороны. Также в нашем распоряжении несколько исследовательских станций. Мы уже знаем о Хионие очень много, а скоро будем знать ещё больше. Это богатый мир с огромным потенциалом. Это наш дом. Разумной жизни на Хио не нет, поэтому никто не оспаривает право людей на обладание ею. Я не знаю, услышит ли кто-то это сообщение. Когда это произойдет? Какая судьба постигла другие колониальные корабли? Но я знаю, что уже сегодня Хиона готова к сотрудничеству и уверенно его предлагает. Если вы хотите работать вместе, мы открыты разным вариантам. Тем же, кто придет к нам с оружием, я могу лишь посочувствовать. Мы сделали ледяную планету пригодной для обитания за несколько десятилетий, и это только начало. Мы ждём вас. Конец связи. Когда сообщение завершилось, зал погрузился в тишину, и Ремильда понимала, почему. Это ведь действительно впечатляло. Во-первых, колония развилась очень быстро. Если этот Диноталь действительно покинул Землю на Рабане, значит, колония достигла уровня, необходимого для межпланетного общения уже при его жизни. Во-вторых, качество записи было поразительным для технологий тех лет. Ну а в-третьих, такие предложения от колонии Исхода поступали крайне редко. Создать полноценный дом для людей полагалось всем, кто в тупору покинул землю. Но справлялись немногие. Большинству тех, кто кое-как пережил полёт, требовалась помощь. А вот у Хионы, похоже, всё в порядке. Первым заговорил Рале. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но Кеплер 1638b это очень далеко. Ага, подтвердил Киган. Самая задница во Вселенной. В принципе, под это определение подходят многие места, но тут прямо сошлось. Не представляю, как ему удалось связаться оттуда. Чего-то подобного Ремильда как раз ожидала. Северную корону отсылали на дальнюю миссию. Насколько она могла судить, легион оценил задание на Адране как провал. Они потеряли своего сильнейшего воина и их обвинили в атаке на пассажирский транспортник. Сейчас начнутся разбирательства, как минимум на уровне специального корпуса. Легион наверняка уже сочиняет какую-нибудь байку, в которой именно он предстанет пострадавшей стороной. А чтобы эта байка прижилась, легиону нужно хотя бы ненадолго убрать подальше настоящих свидетелей произошедшего. Поэтому Ремильда не сомневалась, что команды Корвуса и Короля Фоморов тоже в ближайшее время отправятся к неизведанным горизонтам. Ну а когда снова будет установлено, что нет в мире людей честнее легиона, свидетелям позволят вернуться. Только это уже потеряет значение. Это не совсем связь, уточнила Лукия. Прямая связь с такой планетой, как Хиона, весьма затруднительна из-за расстояния и предсказуемых помех, которые создаёт атмосфера. Но колонисты поступили достаточно умно. Они запустили несколько относительно простых спутников, единственная цель которых передавать записанные сообщения. И это опять же в пределах жизни первого поколения колонистов, оценил Рале. Да они молодцы. Как-то даже слишком молодцы, нахмурился Киган. Он наклонился к компьютеру, вокруг которого собралась команда, и вывел перед ними трёхмерное изображение космических карт. Сначала он указал на центральную часть. Смотрите, мы примерно здесь. Это более-менее исследованная часть космоса. Вот тут левее земля, с неё стартовали колонисты. Это всем известно, поджал губы Стерлинг. Что за история для начинающих? Киган только фыркнул. Он сместил карты так, что перед ними оказалось созвездие Лебедя. И там, среди пустоты, которая в таком масштабе казалась не настоящей, одиноко мерцал крошечный шарик. А вот это нужный нам Кеплер, пояснил механик. Насколько он далеко? Ну, используйте теорему Нахренительно, потом возведите в квадрат и умножьте ещё на 12. И даже тогда вы получите лишь приблизительные данные. Ну и что? Удивилась Ремильда. Это не первый случай, когда колонисты добирались до дальних планет. По-моему, кое-кто слишком вольно трактует термин охринительно. Ладно, зайдём с другой стороны. Колонисты добирались до дальних планет, когда им в пределах жеребёвки доставались дальние планеты. Ну или не добирались, но о них мы уже никогда ничего не узнаем. Засада с Кепером в том, что до него и не должны были добираться. Даже при нынешних технологиях понадобится не менее трёх прыжков через пространство, чтобы туда попасть. А во времена Равана это было просто невозможно, догадался Рале. Ну, возможно, раз они долетели, но мне и самому любопытно, как. Это главная причина, по которой Хиона интересен космическому флоту, кивнула Луки. Рейборн не первый, кто заметил эту странность, но ничего мистического в ней нет. У нас хватает указаний на то, что на равании были собраны исключительные учёные. Думаю, на Земле их потенциал был сильно недооценён. Раз им вообще разрешили участвовать в проекте Исход, такими ресурсами не разбрасываются. Такое уже случалось, заметила Ремильда. Люди, которые весьма посредственно работали на Земле и ценными кадрами не считались, совершенно иначе проявляли себя в экстремальных условиях. Такой вариант и рассматривается в этом случае, подтвердила капитан. Космическому флоту интересно очень многое. То, как корабль добрался до планеты, колония, построенная на Хионе при ограниченных ресурсах, спутники, с помощью которых было запущено это сообщение. Но не факт, что там всё это есть, задумчиво указала Альда. Сообщение было запущено при жизни Маури Динаталя, с тех пор многое могло измениться. И менялось, но только в лучшую сторону. Колония до сих пор существует, она развита и готова к переговорам. Что? Откуда это может быть известно, капитан? Сообщение о Динаталия было получено не сейчас, ответила Лукия. Его перехватили примерно год назад. Тогда же специальный корпус попробовал связаться с Хионой и получил ответ. Но проблема в том, что расстояние и помехи действительно работают против нас. Общение в режиме реального времени невозможно. Между вопросом и ответом проходит не меньше месяца, а иногда и больше. Послушайте. Сообщения определённо смонтировали так, чтобы убрать паузы. Послания космического флота звучали чётко и громко, зачитывались они разными голосами, в зависимости от того, кто оказывался на дежурстве. Ответ с Хионы всегда поступал от одного человека, но это был уже не Мауро Динаталь. Хиона, как слышите нас? Запрашиваем подтверждение, что колония всё ещё существует и заинтересована в сотрудничестве. Это Хиона. Меня зовут Кристиан Динаталь. Я управляю колонией. Город и станции существуют. Мы готовы к сотрудничеству. С кем я говорю? Какую колонию вы представляете? Новый глава станции ничего не сказал о предыдущем, но его фамилия служила лучшим пояснением. Похоже, когда время Мауро Ди Натале вышло, он передал власть сыну или даже внуку. По голосу сложно было определить возраст, потому что голос этот был едва различим за жуткими помехами. Хионо вас поняли. Мы представляем сообщество колоний. Можем предложить разного рода сотрудничества: торговлю, обмен специалистами и опытом. Что вы можете предложить в ответ? Колония развита. У нас есть все сведения о растительном и животном мире. Есть что обсудить. Связь отнимает слишком много времени. Пришлите людей для переговоров. Мы гарантируем безопасность. Голоса сменились помехами, а потом затихли и они. Лукия отключила запись. На этом пока всё. Последнее сообщение мы получили несколько месяцев назад, но делаем поправку на задержку. Не все сообщения проходят. К Хионе уже были отправлены скоростные наблюдательные спутники. Они определили, что для планеты свойственны сильные снежные бури, которые избивают связь. А колонию между делом не снесло? – поинтересовался Киган. Нет, колония все еще там. Всё именно так, как и было заявлено. Мы обнаружили один крупный город и четыре станции, расположенные на значительном расстоянии от него. Словно желая подтвердить свои слова, Лукия вывела на экран изображения, полученные от спутников. Изображение мало что поясняло. Сквозь снежную завесу можно было разглядеть разве что контуры города и мутные пятна станций. Впрочем, и это оказалось любопытно. Примельда уже видела, что город полноценный. Никакие-то там лочуги, собранные из обломков корабля, О крепкие каменные здания, похоже, многоэтажные. Интересно, откуда они взяли камень в изначально водном мире? Хотя, если они наловчились делать спутники, могли и изобрести и технологии, позволяющие им опускаться под лёд, а там какие-то скалы наверняка есть. Вряд ли у них найдётся что-то ценное, заявил Стерлинг. Ну, город и город. Что, поближе городов нет? Я считаю, что тратить ресурсы на такое путешествие без каких-то конкретных обещаний со стороны колонии неоправданно. Существует вероятность, что вы правы, Витта, сказала Луки. Однако космический флот по какой-то причине не запросил ваше мнение. Задание нам выдали без права обсуждения. Мы должны лететь туда, зачем? уточнила Ремильда. То есть конечная цель какая? Она, в отличие от Стернгея, не возмущалась. Она понимала, что им бы пришлось лететь далеко в любом случае, пока легион не закончит свои бюрократические игры. С этой точки зрения им достался ещё не худший расклад. их направляли в колонию, которая стабильна и дружелюбна. Это почти отпуск. Хотя многое тут зависело от того, что именно нужно флоту. Задача номер 1 наблюдение, сообщила капитан. Мы должны оценить состояние колонии и её потенциал. Задача номер 2 сбор данных о том, как Равана сумела добраться так далеко вопреки прогнозам. Задача номер 3 переговоры, если для этого есть основания. На начальном этапе наша миссия выглядит так: Вот теперь Ремильда позволила себе улыбнуться. Получается, легион на паравсе с специальным корпусом просто решили придержать сильную команду на скамейке запасных. Никто их не наказывает, и то настоящей угрозы это не несёт. Обошлось. Осталось только перетерпеть дурацкое долгое путешествие и всё. Уютный отдых среди снегов обеспечен. А там, как знать, Итриан может одуматься, стать прежним собой. Тогда вообще будет не задание, а отпуск. Покидая зал собраний, Ремильда действительно верила в это. Она даже не подозревала, насколько сильно заблуждается. Эле прекрасно знал, что для своего отца он был неудачным сыном. Разочарование, особенно по сравнению с Кристианом, потому что Кристиан чуть ли не с младенчества чувствовал ответственность за великую фамилию. Он готовился к тому, что однажды примет наследие отца. А Элио власть никогда не интересовала. Ему куда приятнее было скользить сквозь снега, чувствуя себя по-настоящему свободным. Раньше, пока он был ребенком, а затем и подростком, борьба за его судьбу продолжалась. Отец надеялся его изменить, а Элио чувствовал определенную вину за то, что родился недостаточно правильно. Однако потом обе стороны вынуждены были признать, что другим он никогда не будет. Маура оставил его в покое, сделал ставку на Кристиана. И в последнее время вообще вел себя так, будто у него изначально был всего один сын. Эли же старался как можно реже бывать в городе и не участвовать в официальных мероприятиях. Но сегодня он сделал исключение, воспользовался своим именем, чтобы попасть на встречу с представителями станции Нот. Он понимал, что необходимости в этом не было. Вынужденные дни их изоляции напугали Арифию. Так ведь все в итоге закончилось хорошо? Тоннель восстановили, пока аварийно, но скоро обещали починить нормально. На станцию доставили аккумуляторы, продукты и лекарства, оттуда вывезли партию мяса и шкур. Жизнь готовилась пойти своим чередом, и всё равно ей было неспокойно. Сколько бы он ни повторял себе, что странности накануне бури ему просто почудились, поверить в это до конца почему-то не получалось. Ему снились дурные сны, его не покидала тревога. Ему нужно было лично встретиться с Смирарией и обсудить с ней то, как станция жила эти дни. Пусть даже Мирарис снова будет ворчать, пусть она орёт на него, ему было всё равно. Правда, нужна была ему ис первых рук. Вот только добиться этого так и не получилось. Мирарис в делегации попросту не было. Вместо неё явился Мартин Видел, её первый заместитель. Это было не страшно само по себе, в городе не обратили внимания. Отец не задал ни одного вопроса. А вот тревога Элли лишь усилилась. Одна странность, потом вторая, третья. Не слишком ли много, особенно подряд. После долгих часов ожидания он наконец улучил момент, когда Мартин остался один и попытался выяснить, где, собственно, носит управляющую. Она заболела, спокойно пояснил Мартин. Из-за экономии энергии у нас было очень холодно, многие простудились. И что? Мираде позволила какой-то сопляв на су ее остановить? Да ладно тебе, это же Мираде. Если бы ее вызвали на отчет, она бы приползла даже с оторванными ногами. Это безответственно, вот так играть с собственным здоровьем. Мириаре это поняла, поэтому и осталась на станции. И тебя это совсем не беспокоит? Насколько же плохо ей должно быть, если она не решилась приехать? Ей не очень плохо. Она просто поняла, что лучше отлежаться сейчас, чтобы не стало хуже. Приезжай на станцию, и ты сможешь ее увидеть. Мне нужно идти. А вот и четвертая странность подоспела. Нет, Мартин все говорил правильно, как и полагал из заместителя управляющий. Проблема в том, что в этих словах не было самого Мартина. Элли общался с ним даже чаще, чем с Мирари и помнил совсем другим. Главный охотник станции Нот не отличался серьезностью и ответственностью своей начальницей. Мартин обычно поступал так, как ему удобней и вольно трактовал любые правила. А еще он искренне заботился обо всех, а Мирари в первую очередь. Но вот она больна настолько, что не может покинуть станцию, и какова же его реакция? Ровный тон и вежливая улыбка. Хотела еще упрекнуть его за это, обвинить в лжи, да не получалось. Нет нормы сочувствия за страдания или заботы. Мартин сам вымотался, поэтому и реагирует именно так. Он-то знает, что ничего особенного не происходит, чего ему волноваться. Елеи сложно было определить черту между реальными нестыковками и собственной паранойей, поэтому он просто сдался. Он и так задержался в городе. Буря давно прошла стороной, можно было возвращаться на свободу. Правда, не на станцию Нот. Туда ему почему-то не хотелось. Эли решил, что займётся разведкой неподалёку от города, чтобы определить, как повлияла на равнины буря. Он ожидал, что проведёт эти дни один и даже хотел этого. Вынужденное общество людей утомило его. Однако очень скоро он обнаружил на своём пути ещё один снегоход. Второй водитель тоже его не проглядел. Да и сложно упустить чёрное пятно в абсолютной белизне. Снегоход остановился, и Эли, подобравшись поближе, узнал Гектора Ривера. Гектора вообще несложно было узнать. Он один нахило не носил штаны и куртки немыслимых цветов, да ещё украшал шапку какими-то меховыми лентами. Он утверждал, что так отпугивает хищников. Горожане считали это очередным подтверждением того, что свои мозги Гектор давно уже преподнёс в дар снежным демонам от большой любви. Ты что, следишь за мной? Подозретельно прищурился Гектор. Тебе отец поручил или как? Что ж, если и был на Хионе более подозрительный человек, теперь Элия его встретил. Пожалуй, именно таким он этим утром предстал перед Мартином во время их разговора. Слежу, но не за тобой, пояснила Элия. Меня больше интересует, как эта буря повлияла на миграцию. Такие всегда влияют, сам же знаешь. Я-то знаю. Но откуда это знаешь ты? Гектор, перестань, а то реально поверю, что ты спишь с кастрюлей на голове. Что уже и такое про меня сочиняют? удивился Гектор. Могу все байки рассказать. Народная фантазия тебя удивит. Если меня что и удивляет, так это их готовность потратить бесценное время на придумывание всякой бредятины. Но ты же им старательно подыгрываешь. Эли кивнул на ярко-красную куртку собеседника, расшитую зелёными лоскутами. Если хочешь, я поеду в другую сторону, мне без разницы. Да ладно, держись рядом, мне-то что? Ели действительно было всё равно одному ехать или нет. Он привык к долгим часам наедине с пустыней и даже научился не бояться безмолвия. Вот и сегодня он был уверен, что это будет типичное дежурство после бури, одно из многих. А оказалось иначе. И очень скоро он был рад, что остался рядом с Гектором. Яркое пятно они увидели издалека, не могли не увидеть. Слишком хорошо просматривалась равнина, слишком мало цвета было на хионе. Среди белого пространства небольшой холм, окружённый красными разводами, мгновенно приковывал внимание и уже не отпускал, наполняя душу неприvecным ужасом. Еле я пока не сообразил, на что именно они смотрят, но сразу почувствовал: это плохо. То самое плохо, которое не проходит со временем, а постепенно превращается в хуже. Ехать туда не хотелось. Проще было закрыть глаза, развернуться внегоход и поспешить обратно в город. Потому что в Рифе безопасность не его ответственность. Там он может укрыться за сторожевой стеной и позволить другим решать проблемы. Но нельзя, потому что эту проблему городская стража вряд ли решит. Вряд ли даже узнает о ней. Они пока находились не слишком далеко от города, но добирались до этой равнины только зоологи, да и то не всегда. Гектор, если и испугался, то виду не подал. Он первым направил снегоход к кровавому пятну, и еле-еле только я оставалась, что следовать за ним. Он напряжённо всматривался в жуткий узор, пытаясь определить, мелькает ли там хоть какое-то движение, есть ли ещё угроза. Ни угрозы, ни движения не было. Когда они добрались до красного пятна, перед ними предстало чудовищное, но уже не опасное зрелище. Сейчас не опасное. Я ли я понятие имел, чем всё это способно обернуться в будущем? Это что, йотун? прошептал он. Говорить громче здесь, рядом с истерзанными останками, почему-то не получалось. Воивал Саймона. Напряжённо поправил Гектор, не отрывая глаз от трупа. Тебе даже сейчас нужно оставаться таким занудой. Я предпочитаю сохранять разумный подход всегда, а здесь он особенно нужен. Воивал Саймона, которого ещё со времён первых поселенцев прозвали Йотуном, был самым крупным животным на ледяной поверхности Хионы. Гигант, покрытый длинной белой шерстью, достигал в длину 10 метров и обладал поразительной силой. Первые люди из-за медлительности и лёгкого сходства с земными слоном, буйволом и бегемотом приняли его за травоядное. Это стала ошибкой. Травоядных на поверхности не водилось, слишком уж редко и недоразвитой была флора льдов. Шестиногий йотун был выжидающим хищником. Длинная шерсть и внушительный слой жира позволяли ему днями таиться среди снегов, выдавая себя за пологий холм. Но когда незадачливое жеребцово приближалось, йотун атаковал. Выпрямлялись ноги колонны, поднимая его над добычей. Слышался оглушительный, парализующий страхом рев. Открывалась клыкастая пасть, спрятанная среди защитных костяных наростов на морде. Йотун протыкал жертву бивнями, подбрасывал ее и стекающую кровью в воздух и пожирал целиком. Эти создания опасно сильные и настойчивые были для города такой же угрозой, как снежные демоны. Именно из-за них мои родине Наталью пришлось в первые же годы изобрести старожиловую стену. Йотуны обычно держались сами по себе. В небольшие стаи они сбивались только ради размножения. Им не было нужды бродить тут вместе. Они никого на этой планете не боялись, да и не зря. Убить такую тварь было почти нереально из-за крепкой шерсти и плотной шкуры, которую не брали когти и клыки снежных демонов. Вот только этому йотуну не повезло. Его убили и разорвали на части, сожрали почти всё, оставив лишь окровавленный костяной каркас и обрывки шкуры. Следы на снегу и отпечатки клыков на костях непрозрачно намекали на то, кто это сделал. Снежные демоны? поражённо спросила Элия. Но как? Сам не знаю. Гектор опустился на колени возле выпирающих костей, напряжённо разглядывая отпечатки клыков. То, что он не знал, было не меньшим шоком, чем само это убийство. Он ведь действительно был помешан на снежных демонах. Он годами за ними следил. Он изучил их и сто раз подтвердил свои знания. Все пособия, связанные с этими хищниками, были написаны именно им. Но теперь его любимцы сделали то, что сделать никак не могли, и он оказался в тупике. Здесь, похоже, только кровь йотуна, тихо заметила Элия. Он не убил и даже не ранил ни одного из нападавших. Так не может быть. Не может, но было. Тебе не кажется, что они какие-то слишком крупные? Я по следам их по клыкам сужу. Кажется, они были крупнее нормы. Значит, это не снежные демоны? Я ещё не знаю, но может оказаться, что не они, следы смазанные. Тогда кто? Только снежные демоны и подходят, больше никаких вариантов придумать не могу. Я не знаю, Элия, ты можешь помолчать? Только теперь до Элии дошло, что Гектор перестал его поправлять и уже не настаивает, чтобы снежных демонов называли правильно. И хоть внешне Ривера оставался спокоен, эта перемена намекала на насколько он шокирован на самом деле. Так что нервную болтовню пришлось прекратить, хотя от этого становилось только хуже. Страх рвался на свободу со словами. Чтобы не сорваться или отошёл в сторону, отвернулся от кровавых останков. Легче не стало. Перед ним повсюду стелилась идеальная белизна, земля, сливающаяся с молочным небом. Мир, поглощающий любые звуки, величественный и могущественный, бескрайний и на самом деле непонятный, чтобы там не придумали себе жалкие человечки, свалившиеся однажды из космоса, позволявшие им жить здесь, пока они его забавляли, но быть может, наконец уставшие от них. Эли родился на Хионе, вырос здесь, он привык считать это место своим домом, а значит не бояться. Кто же боится своего дома? Но события последних дней пошатнули его уверенность, заставили задавать себе вопросы, которые раньше казались бредовыми и даже кощунственными. Что если они поторопились с самоуверенным признанием Хионы изученной, понятной и покорённой? Что если на планете есть кто-то ещё?